младшую из добродетелей, которая зовется «правдивость». Они смотрят всегда назад, в темные времена. Тогда поистине мечта и вера были другими вещами. Неистовство разума было богоподобием, а сомнение — грехом. Слишком хорошо знаю я этих богоподобных. Они хотят, чтобы в них верили, и чтобы сомнение было грехом. Слишком хорошо знаю я также, во что сами они верят больше всего. Поистине, не в потусторонние миры и искупительные капли крови, но в тело. Больше всего верят они, и на свое собственное тело смотрят они, как на вещь в себе. Но болезненной вещью является оно для них, и они охотно вышли бы из кожи вон, поэтому они прислушиваются к проповедникам смерти и сами проповедуют смерти потусторонние миры. Лучше слушайте, с братья мои, голоса здорового тела. Это более правдивый и чистый голос. Более правдиво и чище, говорит здоровое тело, совершенное и прямоугольное. И оно говорит здоровое о смысле земли. Так говорил Зарадустро. О презирающих тело Презирающим тело хочу я сказать мое слово. Не переучиваться и переучивать должны они меня но только проститься со своим собственным телом и таким образом стать немыми. «Я тело и душа», — так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети? Но пробудившийся, сознающий говорит, «Я тело, только тело и ничто больше». А душа есть только слово для чего-то в теле. Тело – это большой разум. Множество с одним сознанием. Война и мир. Стадо и пастырь. Орудием твоего тела является также твой маленький разум, брат мой называешь духом это маленькое орудие, эту игрушку твоего большого разума. «Я», — говоришь ты, и гордишься этим словом. Но больше его, во что не хочешь ты верить, тело твое, с его большим разумом, оно — Не говорит «я», но делает «я». Что чувствует чувство и что познает ум, никогда не имеет в себе своей цели. Но чувство и ум хотели бы убедить тебя, что они целью. Всех вещей. Так тщеславны они. Орудием и игрушкой являются чувства и ум. За ними лежит еще само. Само ищет также глазами чувств. Оно прислушивается также ушами духа. Само всегда прислушивается и ищет. Оно сравнивает